Чайка погналась за ней, но довольно быстро прекратила погоню и, помогая себе лапами и крыльями, устремилась к поверхности воды. Нас закружило в этом водовороте, и мы начали медленно опускаться на дно. Отсюда был хорошо увиден остров корабля. Он походил на большой артиллерийский снаряд, выпущенный кем-то из пушки и запечатленный в рапиде, так что были видны даже завихрения рассекаемых им волн.